Брендон пришел около десяти, злой и уставший. Он весь взмок, на лбу виднелась свежая царапина, а в волосах застряла паутина. Никаких следов убийцы. Он сказал только, что на площади готовится коронация Питера под руководством главного судьи Делейна Андерса Пейны. Жена рассказала ему о возвращении Денниса. Брендон нахмурился, подошел к двери в комнату сына и постучал не костяшками пальцев, а кулаком. «А ну, выходи, парень, и объясни, как ты оказался здесь с ведром из комнаты твоего хозяина!» «Нет, отец», — отозвался Деннис. «Иди сюда сам. Я не хочу, чтобы мама видела это и слышала, о чем мы говорим». Брендон вошел. Мать Денниса, стоя у кухонной плиты, гадала, что за ерунду притащил из замка ее сын и ожидала, что скоро из-за закрытой двери Донесутся его вопли. Уставший муж наверняка выместит все беды и трудности последнего дня на спине Денниса. Она не могла видеть, когда кто-то впадает в истерику, когда вокруг бегают очумевшие люди, повторяющие на сотню ладов самые невероятные слухи. Но за дверью все было тихо, и целый час никто не появлялся. Когда же отец с сыном вышли, бедная женщина остолбенела при одном взгляде на их белые лица, Денис сжался к ногам отца, как испуганный щенок. Теперь мусорное ведро нес Брендон. Вы куда? спросила она с опаской. Брендон промолчал, а Денис и не мог, казалось, ничего сказать. Они скрылись за дверью, и целые сутки она думала, что они или мертвы, или что еще хуже, томятся в застенках под замком. Да и для всего Делейна это были страшные сутки. Может, в других местах они показались бы нормальными. Есть ведь места, как это не печально, где и мятежи и беспорядки и казни под покровом ночи вошли в обычай. Но в Делейне уже годы или даже столетия царил порядок, поэтому такими черными показались сутки, в начале которых Питера собирались короновать, а в конце он предстал перед судом за убийство собственного отца. Если бы в Делейне была биржа... Она без сомнения в тот день потерпела бы крах. С первыми лучами солнца началось сооружение помоста для коронации. Его полагалось сделать из простых досок, но Андерс Пейна знал, что их нужно хорошо замаскировать цветами и лентами. К этому не подготовились. Если бы к убийствам можно было подготовиться, их бы просто не существовало. Но Пейна хотел показать народу, что, несмотря на ужасные события, преемственность власти сохраняется. Чтобы заставить людей поверить в это, он готов был мобилизовать всех цветочниц королевства. Но к одиннадцати строительство внезапно прекратилось, и цветочниц прогнали с площади. К семи большинство гвардейцев переоделись в красную парадную форму, и церемониальные шлемы с волчьими головами. Им предстояло выстроиться в две шеренги вдоль ковровой дорожки, по которой Питер пройдет к месту коронации. В одиннадцать они получили новый, весьма странный приказ и сменили парадное одеяние на обычную невзрачную форму песочного цвета. Неуклюжие парадные мечи были заменены обычными, а волчьи головы — кожаными шлемами их боевой формой. «Боевая форма». Сами эти слова пугали. «Против кого солдатам воевать здесь, в центре города?» Но они стояли повсюду, в боевой форме, с суровыми лицами. «Принц Питер покончил с собой!» Таков был самый первый слух. «Принц Питер убит!» Второй. Р Роланд не умер, это ошибка. Врача обезглавили, но король сошел с ума, и никто не знает, что делать. Третий. Были и другие, еще более невероятные. Над встревоженным замком повисла ночь, но никто не ложился. Площадь иглы была залита светом факелов, и в каждом доме горели свечи и лампы, вокруг которых собирались люди, чтобы обсудить события. Все соглашались, что дело нечисто. Ночь показалась еще длиннее дня. Миссис Брэндон в ужасной тревоге ждала возвращения своих мужчин. Впервые в ее жизни в воздухе витало больше слухов, чем ей хотелось слышать. Но не слушать она не могла. В предрассветные часы разнесся новый слух. Настолько дикий, что сначала ему не поверили. Но он повторялся снова и снова. Пока даже часовые на постах не принялись пересказывать его друг другу. Этот новый слух особенно напугал миссис Брэндон, потому что она поняла, как бледное лицо ее сына связано с мусорным ведром принца. Там было что-то, пахнущее поленом, чего он не захотел ей показать. «Принц Питер взят под стражу за убийство отца!» — гласил этот ужасный слух. «Принц убил собственного отца!» Перед самым рассветом измученная женщина уронила голову на руки и погрузилась в тревожный сон.